конечно. Он не страдал отсутствием самоуверенности, считая, что легко преодолеет неприятности. Ведь он был американским гражданином, а Италия была под державой. Даже из камеры предварительного заключения он parвался торговать героином. Затем произошла сделка. Когда он перестал перед судом за распространение фальшивых подкрод Ключевой свидетель обвинения изменил показания, и обвиняемого освободили. Конечно, это не могло быть случайностью. Иларио Чана был убежден в предательстве. Даже не вернулся в Нью-Йорк. И с этого момента агенты управления по борьбе с наркотиками сидели у него на хвосте. Итак, Валаччи получил задание найти Джанени и встретиться с ним. Вскоре это произошло. Джиокого узнал адрес предателя. Потом все всё гладко. Он позвонил ему и договорился о встрече. Они встретились на Лу в нолу Касл Хиллстрит и Уэстчестер Авеню Бронкс, в всего нескольких домах от ресторана Валаччи Ледо. Валачи был осторожен. Внимательно осмотревшись, он заметил, что невдалеке от перекрестка остановилась машина, из которой никто не вышел. Волача выразительно посмотрел на Джинени и затянул его в ближайший бар. Там он ему тихо сказал: "Мне кажется, что за тобой следят". "Да с чего ты взял?" "У меня на это нюх. Лучше разойдемся. Я позвоню тебе через пару дней". Бежани в свою машину и уехал. Влачи, окрывшись полумраке подъезда, видел, как следо за ним происследовал и знакомый автомобиль. Второй раз они встретились в баре Каспах. Там уже находились надежные ссылки, получившие задание убить Жанини. Это были братья Паскуале и Джозеф Пагана, а также племянник Влачи, Кюри Сиана. простоный вьёри. Джосифа фапагана волоча взял с собой навстречу, чтобы познакомить с будущей жертвой и чтобы Жани не испугался незнакомца. Приставил его. Минуту посидели вместе, выпили. Жани признался, что он на мили. Валачи дал ему сто долларов, чтобы он отвлекался, и они зашлись. Жани был азартным и драком. Играть в Нью-Йорке было запрещено. И если кто-то и открывал казино, то должен был быть уверен, что за столом сделано всё кно, не окажется шпиков. Поэтому игроки всегда собирались в какой-нибудь ночном ресторане. Какое-то время они там пили. Крупье их ненавязчиво изучал. И если удостоверился, что все в порядке, сообщал им, куда нужно прийти. Потом они разъезжались каждый на своей машине и встречались уже в назначенном месте. Волачи продумал операцию во всех деталях. В центре Манхэттена был ночной ресторан Золотой ключ, в который частенько наведывался Джанени. Именно там его никогда не отказываешься провести норза за азартными играми и собирались пригласить подпольный и горный дом. будти, кого своя жертва должны были поджидать бандиты. Вечером 18 сентября 1952 года Валачи вместе с братьями Погана и своим племянником Сьяна на автомобиле отправился осмотреть место будущего покушения. В показали им проход в доме и лестницу, по которой после убийства они попадут во двор. Оттуда черным ходом на 111-ю стрит, где их будет ждать машина, чтобы они могли укрыться в безопасном месте. 20 сентября Воначи отдал приказ о проведении акции. Сам же пошел в свой ресторан, чтобы обеспечить себе алиби. 20-30 посетителей Ледо могли бы подтвердить, что он был целый вечер в своем ресторане и заботился об их обслуживании. Когда ему около четырех часов утра, позвонил Сьяна и сообщил, что он встретился с тётей и на пару дней уезжает из Нью-Йорка. Балачи закрыл ресторан и ушел домой. В 6 часов утра полицейский патруль обнаружил труп 42-летнего Эвгения Чаненя. проживавшего на 234 Уэйст Стрит. Он лежал на тротуаре перед домом номер 107 на 221 Ист Стрит. Его убили двумя выстрелами в голову. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что перестрелка произошла недалеко от пересечения Второй Авеню и 112 Стрит. Затем Убийцы увезли свою жертву с места преступления. В полиции в ящике стола нашли несколько ордеров на арест убитого Джанини. Долгое время оставалась загадкой, а зачем убийцы перевезли труп так далеко. Сначала в кругах мафии возникло довольно правдоподобное предположение, хотя подпольного казино не захотели привлекать внимание к своему гостеприимному заведению. они и так были вынуждены заплатить местной полиции 10 тысяч долларов, чтобы квартиру, где поздно ночью собираются неизвестные мужчины, не посещали гости И лишь через несколько лет Балачи выложил, как все было в действительности. Женини лежал на тротуаре раненый, и несколько парней, как раз искавших игрный питон, наткнулись на него. Увидели, что он еще дышит. Положили его в машину и решили отвезти в ближайшую больницу на углу 106th Street и 5th Avenue. Но раненый по дороге умер. Увидев это, они остановились, положили труп на тротуар и уехали. Полиция про расследовании дела узнала немного. Ни у кого не было желания говорить, даже дворник засыпавший лужи крови песком ничего не помню. Дожосев Поганы в 1965 году сел на пять лет за решетку за торговлю наркотиками. Племянника Волоча, в тёрес Яна, видели последний раз в конце апреля 1964 года в итальянской пиццерии на первой авеню. Затем он исчез и уже не объявлялся, ни живой, ни мертвый. Паскуаля Погана несколько раз попадал под суд, но всегда получал по несколько месяцев. Однако в тюрьме он не проговорился. Выйдя на свободу, тоже молчал. Это было не единственное убийство, которое по приказу мафии совершали братья Поганы и вёйе Сьяна. Данное событие имело драматическую и в истории мафии необычную авертюру. Вита Дженовезе жил вместе со своей женой в большом доме в Атлантик-Хейлен, штат Нью-Джерси. Они не друг с другом, и жена подала на развод, заявив в суду в качестве аргумента, что не может жить с бесчестным гангстером. Сообщила, что муж получает огромные нелегальные доходы, что лишь от подпольной, так называемой итальянской лотереи, он имеет сумму от 20 до 30 тысяч долларов в неделю. Сказала, куда Вита вкладывает деньги. Назвала для протокола американские и европейские банки, с которыми он сотрудничал. Это было тяжкое обвинение. И Вита же на мог счесть за счастье, что его сразу же после бракоразводного процесса не отправили прямо в камеру предварительного заключения. Но он имел связи. И достаточно денег для взяток. Жена Дженовезе владела несколькими ночными ресторанами в Гринич-Виллидже. у них был Стив Франц, которого, помимо всего прочего, Вита Дженовезе обвинял в том, что тот не присматривал за его женой, когда Вита долгое время был в Италии. Дженовезе решил отомстить. заказ на убийство. Он передал Тони Бендеру, а тот Валач. День убийства должен был сообщить Тони Бендер по телефону